Глава 7. Зариво в ночи. Дверь между гардеробной госпожи и спальней сэра Майкла была открыта. Бранет мирно спал. Его благородное лицо было хорошо различимо в приглушённом свете лампы. Дыхание его было спокойным и равномерным. Губы изогнулись в полуулыбке, улыбке нежного счастья. которая часто появлялась на его лице при взгляде на свою красивую жену, улыбки снисходительного отца, с восхищением взирающего на своё любимое дитя. А взгляд Люси, упавший на эту благородную отдыхающую фигуру, смягчился, в нём появилось чувство жалости. На мгновение собственный эгоизм уступил место нежному состраданию к другому человеку. Возможно, это была всего лишь наполовину нежность, в которой жалость к себе была так же сильна, как и к мужу. Но впервые в жизни её мысли вышли из привычной колеи собственных страхов и тревог, чтобы остановиться на грядущих горестях другого. Если они заставят его поверить, как несчастен он будет, подумала она. Но вместе с этой мыслью пришла и другая. А её хорошеньком личике, очаровании, лукавой улыбке, низком музыкальном смехе Похожим на звон серебряных колокольчиков над широкими просторами полей и речкой, журчащей в туманный летний вечер. Она подумала об этом с мимолётным трепетом триумфа, который был сильнее, чем её страх. Даже если бы сэр Майкл Одли дожил до ста лет, чтобы он не узнал о ней, как бы и не презирал её, разве сможет он когда-нибудь забыть это? Нет. Тысячу раз нет. Да его последнего часа в памяти останется Анна. Такая красивая. Чья красота в первый раз за всю его жизнь завоевала его восхищение, его преданную любовь. Её злейшие враги не смогли лишить её этого сказочного природного дара, таким роковым образом повлиявшего на её легкомысленный разум. Она мерила шагами гардеробную в серебряном свете лампы. обдумывая странное письмо, полученное от Роберта Одли. Люси долго ходила от стены к стене, прежде чем ей удалось привести в порядок свои мысли, и она смогла заставить свой рассеянный разум сосредоточиться на угрозе, заключенной в письме адвоката. «Он сделает это», — процедила она сквозь сжатые зубы. «Он сделает это, если я не посажу его в сумасшедший дом или если...» Она не закончила свою мысль вслух. Она даже мысленно не закончила предложение, но какие-то новые, непривычные удары сердца, казалось, выбили каждый слог в отдельности о её грудь. Это была такая мысль: он сделает это, если только какое-нибудь бедствие не обрушится на него, и он не умолкнет навеки. Кровь бросилась к лицу госпожи, словно неожиданная и мгновенная вспышка огня, также внезапно погасшая. оставив ее белее зимнего снега. Ее руки, судорожно сжатые, разомкнулись и безвольно упали вдоль тела. Она остановилась, так же, быть может, как жена Лота, после того рокового взгляда назад на погибающий город. Пульс ее все больше слабел, каждая капля крови застывала в жилах в том ужасном превращении из женщины в статую. Леди Одли... Минут 5 неподвижно стояла с высоко поднятой головой, неподвижно глядя перед собой. Она не видела окружающих её стен, а как будто заглянула в тёмную глубину опасности и ужаса. Но мало-помалу она вышла из состояния неподвижности так же внезапно, как впала в неё. Она очнулась от этого полусна, быстро подошла к своему туалетному столику, И усевшись перед ним, смахнула разбросанные на нём бутылочки с золотыми колпачками и баночки с тонкими китайскими благовониями, и посмотрела на своё отражение в большом овальном зеркале. Она была очень бледна, но больше ничего в её детском лице не выдавало волнения. Линии её изысканно очерченных губ были так прекрасны, что только очень внимательный наблюдатель мог заметить некоторую жестокость, так не свойственную им. Она сама увидела это и попыталась улыбкой согнать эту неподвижность статуи. Но в этот вечер розовые губы отказывались повиноваться ей. Они были плотно сжаты и больше не были рабами её воли. Все скрытые силы её характера сосредоточились в одной этой черте. Она могла управлять своими глазами, но ей не удавалось контролировать мускулы рта. Элиус встал из-за столика. Взяла темный бархатный плащ и шляпку из шкафа и надела их. Маленькие позолоченные часы на каминной полке пробили четверть двенадцатого, пока леди Одли занималась этим, а пять минут спустя она вновь вошла в комнату, где оставила Фебу Маркс. Жена хозяина таверны сидела у очага в том же положении, в котором ее бывшая хозяйка размышляла в одиночестве у камина немного раньше этим вечером. Феба подбросила дров в огонь и надела шляпку и шаль. Анна хотела быстрее попасть домой к своему грубому мужу, который мог в её отсутствие натворить всяких бед. Она подняла голову, когда вошла леди Одли, и удивлённо вскрикнула, увидев свою хозяйку Адетой. "Госпожа?" воскликнула она. "Разве вы куда-нибудь идёте сегодня вечером?" "Да, Феба," спокойно ответила леди Одли. "Я иду с тобой в Маунт-Стейнинг, повидать судебного пристава и самой заплатить ему." "Но, госпожа," «Вы забыли, который час? Вы не можете выходить в такое время?» Леди Одли ничего не ответила. Она стояла, взявшись за ручку звонка, и спокойно размышляла. «Конюшни заперты, и люди уже спят», — шептала она. «Поднимется страшный шум и гам, чтобы приготовить экипаж, но, быть может, один из слуг потихоньку устроит это для меня». «Но зачем вам выходить сегодня, госпожа?» — вскричала Феба Маркс. «Завтра вполне подойдет». «Ничего, если и через неделю...» Наш хозяин уведёт приистову, если будет ваше обещание уплатить этот долг. Леди Одли не обратила на её слова внимания. Она быстро вернулась в гардеробную, сбросила шляпку и плащ и вернулась в будоар в своём простом костюме, небрежно зачесав назад волосы. А теперь, Феба Маркс, послушай меня, начала она, схватив её за руку и говоря низким повелительным голосом, требующим повиновения. Послушай меня, Феба. Я собираюсь в таверну Касл сегодня вечером. Рано сейчас или поздно для меня не имеет значения. Я решила пойти и пойду. Ты спросила меня почему, и я тебе ответила. Я иду, чтобы самой уплатить этот долг и проследить, что деньги пойдут туда, куда предназначены. Здесь нет ничего необычного. Я собираюсь сделать то, что часто делают женщины в моём положении. Хочу помочь любимой служанке. Но уже двенадцатый час взмолилась Феба. Лидия Одли нетерпеливо нахмурилась. Если об этом станет известно, сказала она, всё ещё держа Фебу за руку. Я готова ответить за своё поведение. Но я бы предпочла, чтобы это дело осталось в тайне. Думаю, что я могу выйти из дома и вернуться так, что меня не увидит ни одна живая душа. Если ты сделаешь то, что я велю, Я сделаю всё, что вы хотите, госпожа, покорно ответила Феба. Тогда ты пожелаешь мне спокойной ночи, когда моя горничная войдёт в комнату, и пусть она проводит тебя из дома. Ты пройдёшь через двор и будешь ждать меня в аллее на другой стороне арки. Я присоединюсь к тебе примерно через полчаса, так как не смогу выйти из комнаты, пока все слуги не лягут спать. Но ты будешь терпеливо ожидать меня. Лицо леди Одли больше не было бледным. Яркое красное пятно горело на каждой из её круглых щёк, и её большие голубые глаза светились неестественным блеском. Она говорила непривычно чётко и быстро. У неё был вид человека, поддавшегося сильному волнению. Феба Маркс смотрела на свою бывшую хозяйку в немом изумлении. Она начала опасаться, что госпожа сошла с ума. На звонок леди Одли вошла её изящная горничная, носившая розовые ленты Чёрное шёлковое платье и другие украшения неизвестные тем забитым людям, что сидели в нижнем конце стола в добрые старые времена, когда слуги носили грубую полушерстяную ткань. "Я не знала, что уже так поздно, Мартина", промолвила госпожа своим мягким голосом, которым всегда завоёвывала симпатию слуг, желавших услужить ей. Я беседовала с миссис Маркс и не заметила, как быстро пролетело время. «Мне больше ничего не понадобится сегодня, так что можешь ложиться спать». «Благодарю вас, госпожа», — ответила сонная девушка, с трудом подавляя зевоту, даже в присутствии своей хозяйки, так как в корте привыкли рано вставать. «Мне проводить, миссис Маркс?» — спросила служанка, — «прежде чем я лягу спать». «О, да, конечно. Остальные слуги, думаю, уже в постели?» «Да, госпожа». Леди Одли засмеялась, взглянув на часы. «Мы ужасно заболтались с тобой, Феба», — заметила она. Спокойной ночи. Можешь сказать мужу, что арендная плата будет внесена. Большое спасибо, госпожа, и спокойной ночи, пробормотала Феба, выходя из комнаты в сопровождении горничной госпожи. Леди Одли послушала у двери, ожидая, пока приглушённый стук их шагов не замер в восьмиугольной комнате и на покрытой ковром лестнице. Мартина спит у на верхнем этаже, сказала она, далеко от этой комнаты. Минут через десять я смогу спокойно уйти. Она вернулась в гардеробную и снова надела плащ и шляпку. Ее щеки все еще горели, а глаза светились с неестественным блеском. Она была в таком сильном возбуждении, что ни ее тело, ни мозг не чувствовали усталости. Как бы я ни старалась, я не смогу описать и десятой доли ее мыслей и страданий. Она пережила столько мук в ту единственную жуткую ночь, Что они заполнили бы напечатанные мелким шрифтом тома объёмом в тысячи страниц. Она испытала целые многотомники боли, сомнений и терзаний. Иногда вновь и вновь повторяя некоторые главы своих мучений. Иногда спеша сквозь тысячи страниц своего горя, не останавливаясь и ни разу не переведя дыхания. Алюсе стояла у низкой каменной решётки в своём будуаре, следя за минутной стрелкой часов. и ожидая, пока она сможет безопасно покинуть дом. «Я подожду десять минут», — промолвила она. «Не минуты больше, прежде чем снова пойду на риск». Она прислушивалась к дикому завыванию мартовского ветра, поднявшегося из тишины и темноты ночи. Стрелка медленно совершила свой неизбежный ход к цифре, указывавшей, что десять минут истекли. Было ровно четверть двенадцатого, Когда госпожа взяла лампу и тихонько прокралась из комнаты. Её лёгкое поступь напоминала какое-то изящное дикое животное, и можно было не бояться, что эти воздушные шаги разбудит эхо в покрытых ковром коридорах и на лестнице. Она не остановилась, пока не дошла до вестибюля на первом этаже. Из этого вестибюля, который так же, как и передняя госпожи, имел восьмиугольную форму, открывалось несколько дверей. Одна из них вела в библиотеку. Именно эту дверь тихо и осторожно открыла леди Одли. Выйти тайком из дома через любой из главных выходов было бы чистым безумием, поскольку экономка сама проверяла на ночь все двери с главного и чёрного входа. Секреты засовав решёток и цепей, которыми были снабжены эти двери, были известны лишь слугам, отвечавшим за них. Но хотя все эти предосторожности предпринимались лишь в отношении главного входа в цитадель, деревянная задвижка и тонкая железная решетка, такая легкая, что ее мог поднять и ребенок, считались достаточными запорами для стеклянной двери, ведущей из комнаты для завтрака на гравийную дорожку и гладкий дерн во дворе. Именно через эту дверь леди Одли решила выйти. Она могла легко поднять решетку и отодвинуть задвижку, И спокойно оставив дверь открытой на время своего отсутствия, опасаться того, что сэр Майкл проснётся, не приходилось. Он крепко спал в начале ночи, а со временем болезни сон его стал ещё более крепок. Леди Одли пересекла библиотеку и открыла дверь в комнату для завтрака. Эта комната была одной из современных пристроек. Это была простая, весёлая комната с яркими обоями и красивой кленовой мебелью. в которой больше всех времени проводила Алисия. Всё, что требовалось для занятий юной леди, было разбросано повсюду: рисовальные принадлежности, незаконченные кусочки вышивок, запутанные клубки шёлка и другие предметы девичьего присутствия, а картина мисс Одли, симпатичный рисунок цветным карандашом, изображающий розовощёкую девочку-сарванца верхом на лошади, висел над причудливыми старинными украшениями на каминной доске. Госпожа окинула взглядом эти знакомые предметы с презрительной ненавистью, светившейся в её голубых глазах. Как она будет рада, если на меня пойдёт позор, подумала она. Как она будет радоваться, если меня выгонят из этого дома? Леди Одли поставила лампу на стол у камина и подошла к стеклянной двери. Она отодвинула железную решётку и мягкую деревянную задвижку и открыла дверь. Мартовская ночь была черна и безлунна. Её обдало холодом, порыв ветра наполнил комнату своим ледянящим дыханием и задул лампу на столе. "Неважно", прошептала госпожа. "И всё равно нельзя было оставить горящей. Я найду дорогу, когда вернусь, ведь я оставила все двери открытыми". Она быстро вышла на ровную гравийную дорожку и закрыла за собой дверь. Элуиси боялась, что коварный ветер откроет дверь, ведущую в библиотеку, и выдаст её. В лицо ей дул холодный ветер, натягивая шёлковое платье вокруг её фигуры с резким шелестом, словно морской бриз надувает паруса яхты. Она пересекла двор и оглянулась на мгновение назад, на огонь в камине, отсвечивающий сквозь розовые занавеси её будоара и мягкий свет лампы за окнами комнаты, где спал сэр Майкл Одли. "У меня такое чувство, как будто я убегаю", подумала Анна. "Я чувствую, как будто скрываюсь тайком в глубокой ночи, чтобы затеряться навеки. Возможно, послушаться его предупреждения и навсегда исчезнуть было бы наилучшим выходом из положения. Если бы мне можно было убежать и исчезнуть, как Джордж Штольбис. Но куда мне идти? Что со мной станет? У меня нет денег. Мои драгоценности стоят не больше 200 фунтов." ведь я избавилась от лучших из них. Что мне делать? Я должна буду вернуться к старой жизни, тяжелой, жесткой, несчастной жизни, полной бедности, унижения, досады и неудовлетворенности. Мне придется вернуться, состариться в этой долгой борьбе и умереть. Как, возможно, умерла моя мать?» Госпожа с минуту стояла неподвижно на ровной лужайке перед аркой, опустив голову на грудь и сцепив руки, обдумывая это. В ней чувствовалась нерешительность и растерянность. Но вдруг произошла перемена. Она вскинула голову уверенно и с вызовом. «Нет, мистер Одли», — громко сказала она низким отчетливым голосом. «Я не вернусь. Если борьбе между нами суждено стать поединком до смерти, я не опущу своего оружия». Быстрым и твердым шагом она прошла под арку. Когда Люси проходила над этим массивным сооружением, казалось, что она исчезает в чёрную пасть, раскрывшуюся, чтобы поглотить её. Причудливые часы пробили полночь, и казалось, что прочная каменная кладка содрогается от этих тяжёлых ударов, когда леди Одли вышла на другую сторону арки и присоединилась к Фебе Маркс, поджидавшей свою бывшую хозяйку у ворот. Итак, Феба, сказала она, Отсюда 3 мили до Маунт-Стейнинга, не так ли? Да, госпожа. Тогда мы можем пройти их за час. Леди Одли промолвила это, не останавливаясь. Она быстро шла по аллее рядом со своей покорной спутницей. Несмотря на своё хрупкое сложение, она была хорошим ходоком. Алюси привыкла совершать длинные прогулки по сельской местности с детьми мистера Доусона в прежние дни, и расстояние в 3 мили не пугало её. Полагаю, твой драгоценный супруг будет ждать тебя, Феба, спросила она, когда они углубились в открытое поле, чтобы срезать путь до большой дороги. О да, госпожа, конечно. Я думаю, они ещё пьют с тем мужчиной. Каким мужчиной? С владельцем, госпожа. А, ну да. безразлично промолвила леди Одли. Казалось странным, что домашние заботы Фебы так далеки от её мыслей в то время. Как она предпринимала такие необычные меры, чтобы уладить дела в таверне Касл? Женщины перешли поле и свернули на большой тракт. Дорога до дома Унстенинга пролегала по холмам и казалась чёрной и мрачной во тьме ночи, но госпожа шла вперёд с отчаянной храбростью, не свойственной её эгоистичной, чувственной натуре. Она больше не заговаривала со своей спутницей, пока они не приблизились к мерцающим огням на вершине холма. Один из которых, светящийся красным светом сквозь занавески, указывал на то самое окно, за которым, возможно, клевал носом Люк Маркс над своим стаканом вина в ожидании жены. Он не ушёл спать, Феба, заметила госпожа. Но другие окна не светятся. Думаю, мистер Одли уже в постели и спит. Да, госпожа, наверное, так. Ты уверена, что он собирался остановиться в Касл сегодня? Да, госпожа. Я помогала служанке приготовить ему комнату прежде, чем ушла. Ветер был ещё свирепее и бежал с ней на вершине холма, где воздвигла свои шаткие стены таверна Касл. Резкие его порывы буйствовали вокруг этого хрупкого сооружения. Они резвились на разрушенной голубятне, разбитом флюгере, скакали по черепицам и бесформенным крышам, дребезжали в оконные стёкла и свистели в щелях. насмехаясь над хилым строением от фундамента до крыши, и колотили, и хлопали, и мучили его своими яростными прыжками, пока здание не задрожало и закачалось от этого грубого веселья. Мистер Люк Маркс не потрудился запереть входную дверь, прежде чем усеться за выпивку с владельцем Кассел. Хозяин Кассел был ленивым, чувственным грубияном, которого волновали лишь собственные удовольствия и испытывавший злобную ненависть к любому, кто мешал ему развлекаться. Феба распахнула дверь и вошла в дом. За ней госпожа. Дверь в гостиную была наполовину открыта, и леди Одли услышала грубый смех мистера Маркса, когда переступила порог таверны. «Я скажу ему, что вы здесь, госпожа», — прошептала Феба. «Он пьян. Вы... вы не обидитесь, госпожа, если он скажет какую-нибудь грубость?» Вы знаете, я не хотела, чтобы вы приходили. Да-да, нетерпеливо ответила леди Одли. Я знаю. Какое мне дело до его грубости? Пусть говорит, что хочет. Феба Маркс распахнула дверь в гостиную. Люк сидел у камина, вытянув свои неуклюжие ноги со стаканом джина в одной руке и кочергой в другой. Он только что засунул её в кучу чёрных углей и ворошил их, чтобы они разгорелись, когда его жена появилась на пороге комнаты. Он выхватил кочергу из-за прутьев решетки и пьяно погрозил ею. «Наконец-то ты соизволила вернуться домой!» Приветствовал он ее. «Я уже думал, ты никогда не вернешься!» Люк говорил грубым пьяным голосом, и язык его заплетался. Он был пьян в стельку. Глаза были мутные и водянистые, руки дрожали. Грубый даже в трезвом виде, он был в десять раз ужаснее, когда напивался, и ничего не сдерживало его невежественную грубость. Я я почти не задержалась, Люк, ответила Феба, пытаясь успокоить его. Я видела госпожу, она была так добра и она всё устроила для нас. Ах, а такая добрая, не так ли? пробормотал Люк Маркс с пьяным смешком. Спасибо большое. Дальк за что? Я знаю цену её доброте. Вряд ли она была бы так добра, если бы не была обязана. Владелец, впавший в слезливое и почти бессознательное состояние после третьей бутылки, только глазел в немом удивлении на хозяина и хозяйку. Он сидел у стола. Скорее, он прилепился к нему локтями, чтобы не соскользнуть под стол, и делал безуспешные попытки прикурить трубку от пламени сальной свечи, стоящей перед ним. «Госпожа обещала все устроить», — повторила Феба, не обратив внимания на слова Люка. Она слишком хорошо знала упрямую натуру своего мужа и понимала, что бесполезно пытаться остановить его и побороть его тупое упрямство. "И она пришла сюда, Люк", добавила Анна. Кочерга выпала из его руки и с грохотом упала на зало у камина. "Госпожа Одли пришла сюда?" повторил он. "Да, Люк". Леди Одли появилась на пороге. "Да, Люк Маркс", промолвила Анна. "Я пришла, чтобы заплатить этому человеку" И пусть он идёт по своим делам. Леди Одли произнесла эти слова, как будто выучила предложение наизусть и повторяла его, не осознавая его значения. Мистер Маркс недовольно зарычал и в нетерпении поставил пустой стакан на стол. Вы могли бы отдать деньги Фебе, огрызнулся он, чем нести их самой? Тот и ненужные прекрасные леди, сующиеся во всё свой нос. Нолюк-клюк увещевала его Феба. Госпожа так добра к нам. Чёрт побери её доброто, закричал мистер Маркс. Нам нужны не её доброта, а её деньги. Она не дождётся от меня чёртовой благодарности. Она это делает, потому что должна, а то бы она Бог знает сколько ещё наговорил бы Люк Маркс, если бы госпожа неожиданно не повернулась к нему, и не земным блеском своей красоты заставила его умолкнуть. Её волосы были зачёсаны назад, лёгкие и пушистые. Они обрамляли её лицо словно ослепительный пламень, а в её глазах горел другой огонь, зеленоватый отблески пламени, что вспыхивали в мерцающих очагах разгневанной сирены. "Прекратите", вскричала она. "Я пришла сюда глубокой ночью не для того, чтобы выслушивать ваши оскорбления. Каков ваш долг? 9 фунтов." Леди Одли вынула кошелёк, игрушку из слоновой кости серебра и бирюзы, и вынула из него банкноту и четыре суверена. Она положила деньги на стол. "Пусть он даст мне расписку", промолвила она, "прежде чем я уйду". Понадобилось время, чтобы привести пьяного в чувство для совершения этого простого действия. И только окунув ручку в чернила и засунув её между неуклюжими пальцами, его заставили наконец понять, что требуется его автограф внизу расписки, написанной Фебой Маркс. Как только высохли чернила, леди Одли взяла документ и повернулась к выходу. Феба последовала за ней. «Вы не должны идти домой одна, госпожа», — сказала она. «Вы позволите мне пойти с вами?» «Да-да, ты пойдешь со мной». Женщины стояли у двери в таверну, когда госпожа произнесла эти слова. Феба удивленно уставилась на нее. «Да». Она полагала, что Ледия Одли поспешит вернуться домой, и уладит это дело, за которое с такой капризной настойчивостью взялась, но ничего подобного. Госпожа стояла, прислонившись к входной двери, и бездумно глядела в пространство, и миссис Маркс опять начала опасаться, что госпожа немного не в себе. Маленькие голландские часы пробили час, пока Ледия Одли пребывала в нерешительности. Она встряпенулась, услышав бой часов, и сильно задрожала. "Кажется, я сейчас упаду в обморок, Феба", сказала она. "У тебя есть холодная вода?" "Насос в прачечной, госпожа. Я сбегаю и принесу вам стакан воды". "Нет, нет, нет", закричала госпожа, вцепившись Фебе в руку. "Я сама. Мне нужно окунуть всю голову в воду, чтобы не лишиться сознания, в которой комнате спит мистер Одли". Вопрос был столь неуместен, Что Феба Маркс в недоумении посмотрела на свою хозяйку прежде чем ответить. Я приготовила комнату номер 3, госпожа переднюю, следующую за нашей, ответила она, немного помолчав. Дай мне свечу, попросила госпожа. Я пойду в твою комнату и намочу голову. Оставайся здесь, добавила она повелительным тоном. Когда Феба сделала движение, чтобы показать ей дорогу. Оставайся здесь. и проследи, чтобы твой муж-грубиян не пошел за мной». Она выхватила свечу из рук Фебы и побежала по шаткой витой лесенке, ведущей в узкие коридоры на верхнем этаже. Пять спален выходили в этот коридор с низким потолком. Номера комнат были обозначены толстыми черными цифрами на верхних панелях дверей. Леди Одли приезжала раньше в Маунт Стеннинг, чтобы осмотреть дом, когда покупала его для жениха своей служанки, И хорошо знала это полуразвалившееся здание. Ей было хорошо известно, где спальня Фебы, но остановилась она перед дверью в другую комнату, приготовленную для мистера Роберта Одли. Она остановилась и посмотрела на номер, написанный на двери. Ключ был в замке, и её рука бессознательно опустилась на него. Затем она снова начала дрожать, как несколько минут назад, когда пробили часы. Так она простояла несколько мгновений, положив пальцы на ключ. Затем её лицо исказилось, и она повернула ключ в замке и ещё раз заперев дверь на два оборота. Изнутри не раздавалось ни звука. Постоялец не подавал признаков того, что услышал зловещий скрип ключа в ржавом замке. Леди Одли поспешила в соседнюю комнату. Она поставила свечу на туалетный столик, сбросила шляпку и повесила её на руку. Прошла к умывальнику и налила в таз воды. Она смочила свои золотистые волосы этой водой и затем постояла какое-то время в центре комнаты, оглядывая кругом, вбирая в себя горячим ревностным взором каждый предмет этой убого обставленной комнаты. Спальня Феба была действительно очень бедно обставлена. Она была вынуждена отобрать самую приличную мебель для лучших спален, в которых мог заночевать какой-нибудь случайный путешественник. Остановившись в гостинице Castle, но миссис Маркс приложила все усилия, чтобы возместить недостаток мебели в своих покоях изобилием драпировок. Жёсткие занавеси из дешёвого вощёного ситца висели над кроватью. Фестоновые драпировки из той же материи закрывали узкое окошко, образувая уютную гавань для полчищ мух и хищных банд пауков. Даже дешёвенкое зеркало, искажающее лицо каждого, кто дерзал заглянуть в него, стояло на подставке, задрапированное накрахмаленным муслином и розовым миткалём, и было украшено оборками из кружев и вязания. Госпожа улыбнулась, глядя на фестоны и оборки, на которые повсюду наталкивался её взгляд. Быть может, у неё и была причина улыбаться, если вспомнить дорогое и изящщество её апартаментов. Но казалось, в этой сардонической улыбке было нечто большее, чем простое презрение к попыткам Фебы украсить комнату. Она подошла к туалетному столику и пригладила перед зеркалом свои мокрые волосы, затем надела шляпку. Ей пришлось поставить сальную свечу слишком близко к кружевным оборкам вокруг зеркала, так близко, что казалось, накрахмаленный муслин притягивает к себе пламя. Феба с беспокойством ожидала возвращения госпожи у дверей таверны. Она следила за минутной стрелкой голландских часов, удивляясь, как медленно она движется. Только в 10 минут второго спустилась леди Одли, уже в шляпе и с мокрыми волосами, но без свечи. Феба сразу встревожилась. "Свеча, госпожа", забеспокоилась она. "Вы оставили её наверху. Её задул ветер, когда я выходила из твоей комнаты". Спокойно ответила леди Одли. Я оставила её там, в моей комнате, госпожа. Да. Но она точно погасла. Да, говорю же тебе. Что ты так волнуешься о своей свече? Уже больше часа пойдём. Она взяла девушку за руку и потащила её от дома. Она так крепко судорожно держала руку своей спутницы, что казалось, будто она попала в железные тиски. Пронизывающий мартовский ветер захлопнул дверь дома. Оставив женщин снаружи. Перед ними лежала чёрная пустынная дорога, смутно различимая между изгородями. Трёхмильная прогулка по безлюдной сельской дороге в час ночи зимой едва ли очень приятна для нежной женщины, привыкшей к роскоши и удобствам. Но госпожа так спешила по этому нелёгкому пути, волоча за собой спутницу, как будто её влекла какая-то ужасная дьявольская сила, не знающая пощады. Над ними нависла черная ночь. С ног сбивал пронизывающий ветер с завыванием, проносившийся над широкими просторами, как будто он поднимался одновременно из каждой точки окружности, чтобы сфокусировать свою ярость на этих двух несчастных путниках. А женщины все шли сквозь тьму. Сначала спускаясь с холма, на котором стоял Маунт Стейнинг, затем полторы мили ровной дороги, потом вверх по другому холму, на западной стороне которого укрылся в долине Одли-Корт, казалось, спрятавшийся от шума и гамма суетного мира. Госпожа остановилась на вершине этого холма, чтобы перевести дыхание и прижать груди руки в безуспешной попытке успокоить громкое биение сердца. До корта оставалось три четверти мили, они шли уже час, с тех пор, как покинули таверну Кассел. Леди Одли остановилась передохнуть, стоя лицом к Одли-Корт. Фиба Маркс тоже остановилась, довольная, что может хоть на минуту перевести дыхание в этой спешке. И оглянулась назад, в далёкую тьму, за которой лежал мрачный приют, причинивший ей столько беспокойства. Обернувшись, она издала пронзительный крик ужаса и вцепилась в плащ госпожи. Ночное небо больше не было тёмным. Непроглядную ночь разорвал сноп пылающего света. Госпожа, госпожа, закричала Феба, показывая на это огненное пятно. Вы видите? Да, дитя, я вижу, ответила лети, отлипытая стряхнуть со своего плаща вцепившиеся в него руки. Что случилось? Это огонь, госпожа. Да, боюсь, что это огонь. Скорее всего, в Брентвуде. Пусти меня, Феба. Какое нам дело? Да, да, госпожа. Это ближе, чем в Брентвуде, гораздо ближе. Это в Маунт-Стейнинге. Леди Одли не ответила. Она снова дрожала, возможно, от холода, так как ветер сорвал плащ с её плеч и оставил её хрупкую фигуру открытой порывам ветра. "Это в Маунтстейнинге, госпожа!" кричала Фиба Маркс. "Это горит касл! Я знаю, знаю. Я думала сегодня о пожаре. Мне было так беспокойно, потому что я знала, что это когда-нибудь случится. Я бы не волновалась из-за этого несчастного дома, но могут погибнуть люди!" обезумев рыдала девушка. «Там люк слишком пьяный, чтобы спастись, и мистер Одли спит!» Феба неожиданно умолкла, упомянув имя Роберта, и упала на колени, подняв сложенные в молитве руки и неистово взывая к леди Одли. «О, Боже!» — кричала она. «Скажите, что это неправда! Госпожа, скажите, что это неправда!» «Это слишком ужасно! Слишком ужасно! Слишком ужасно!» «Что слишком ужасно?» Та мысль, что у меня в голове, это ужасная мысль. О чём ты говоришь? Я резко на воскликнула госпожа. Господь да простит меня, если я ошибаюсь, задыхаясь, отрывисто воскликнула женщина. Зачем вы приходили сегодня в Касл, госпожа? Зачем вы так стремились туда, несмотря на все мои уговоры? Вы, так ненавидящая мистера Одли и Люка, и вы знали, что они оба под этой крышей. О, скажите мне, что я несправедлива к вам, госпожа, только скажите мне, потому что над нами Бог, и я думаю, что вы пошли туда сегодня, чтобы поджечь Касл. Скажите, что я не права, госпожа, скажите, что я грешу на вас, что я не права. Да ты просто сумасшедшая, ответила леди Одли холодным, безжалостным голосом. Встань, дура, идиотка, трусиха. Да неужели твой муж такая великолепная партия? Что ты тут ползаешь, стена, и причитая по нему. Кто тебе Роберт Одли, что ты ведёшь себя как маниачка, потому что думаешь, что он в опасности? Откуда ты знаешь, что пожар в Маунт-Стейнинге? Ты видишь красный свет в небе и сразу же начинаешь вопить, что твоя жалкая лачуга в огне, как будто больше ничего в мире не может гореть. Пожар может быть в Брентвуде или дальше, в Ромфорде, а может ещё дальше. Может быть, на восточной окраине Лондона Встань, сумасшедшая, возвращайся и присматривай за своим добром, своим мужем и постояльцем. Встань и иди, ты мне не нужна. О, госпожа, госпожа, простите меня, рыдала Феба. Я была так несправедлива к вам. Мне всё равно, что вы говорите, лишь бы я оказалась не права. Возвращайся и смотри за собой, сурово ответила леди Одли. Повторяю, ты мне не нужна. Она ушла в темноту. А ставя Фебу Маркс, стоящая на коленях посреди дороги. Супруга сэра Майкла направилась к дому, в котором спал её муж. Позади неё красное пламя освещало небеса, а впереди не было ничего, лишь непроглядная ночь.